— А после чего тут особенно поправляться? — добродушно улыбнулся ему заулок. — А пустяки какие! Я думаю, завтра-послезавтра встану и за работу. Нас ждет замечательная работа. Цой замахал на него руками, изобразив предельный ужас на лице. — Что вы, что вы, Арсен Давидович? И не думайте, меньше, чем через пять дней никак нельзя. Затем вам необходимо пройти курс кварцевого облучения, несколько сеансов... электризации. Нет, нет, нет. Как можно? Зоолог наменно расверепел. Ты с ума сошёл, Цой? Нет, ты окончательно с ума сошёл. Что ты мне сказки рассказываешь? Какие там электризации и кварцы? Мне нужно как можно скорее вернуться в пещеру, сфотографировать этих чудовищ. Ведь не могу же я их взять сюда на подлодку. Я хотя бы одну голову возьму. Я уже договорился с капитаном. специально для этого подлодка здесь задержится. А он тут со своими электризациями, кварцами, курсооблучением, возмущённо передразнил учёный Цой. И ж ты, а, э, обрадовался. Всё равно. Можете ругаться, Арсен Давидович, кротко, но с обидой в голосе проговорил Цой. Я тогда далжу капитану, что вы не слушаетесь. Не слушаетесь. Тоже нашёлся врач. Баритон зоолога разносился по всему верхнему коридору, пробивался в жилые каюты и служебные помещения, достигая даже самых далёких уголков машинного отделения. Впрочем, подлодка стояла на месте, и в отделении царила полная тишина. Из кают выбегали люди, свободные от вахты, прислушивались, пересмеивались. Разбушевался наш лорд. С него как с гуся вода. Пушит бедного Цоя, только перья летят. Да, с таким пациентом наплачешься. Из центрального поста управления вышел капитан и направился в госпитальный отсек. Капитану пришлось взять на себя неожиданную роль арбитра между врачом и пациентом. Решение было соломоново, и его с удовлетворением приняли обе стороны. Зоолог обещал, что будет лежать 3 дня, не бунтуя, после чего, если всё будет протекать нормально, ему будет разрешено работать в лаборатории.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 загружен лабораторной работой над молюсками и другими уже собранными здесь материалами. Капитан обещал временно прикомандировать кого-нибудь из команды по выбору зоолога для продолжения сбора материалов под его руководством и по его инструкциям. Я буду очень благодарен, если позволите мне принять на себя эту работу, раздался вдруг глухой голос. Горелов давно уже вошёл в госпитальный отсек. Слышал разбор дела капитаном, его решение, и тепеть стоял у притолоки дверей, глядя умоляющими глазами на зоолога. Я уже неоднократно выполнял её под вашим наблюдением, Арсен Давидович, продолжал он с улыбкой, приближаясь к койке учёного. Она меня настолько увлекла, что, мне кажется, Арсен Давидович, вы теперь будете довольны.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 Что ответственность за состояние и работу двигателей продолжает оставаться на вас. Отлично. Отлично. Это мне устроит, как нельзя лучше, шумно обрадовался зоолог. Фёдор Михайлович знает, чем я больше всего интересуюсь. Где искать и как и сказать? Мы с ним уже немало поработали вместе. Всё складывается превосходно. Благодарю вас, капитан. Благодарю вас, Фёдор Михайлович. Если бы почтенный учёный не находился в таком радостном состоянии, он вероятно обратил бы внимание на необычную бледность горелова, на болезненную натянутость его улыбки, на то, как часто он проводил рукой по лбу, словно стирая с него испарину слабости. Впрочем, энтузиасты, не жалея себя, нередко так же относятся и к другим. Во всяком случае было вполне ясно, что учёный совершенно забыл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 Список видов животных, которых мы наметили себе для особенно тщательных поисков на глубинах. Предварительно вычеркни все уже найденные нами. Дай ему также для ознакомления все наши альбомы, зарисовки, атласы. Выдели для Фёдора Михайловича и постоянный экскурсионный мешок с инструментами и приспособлениями. Когда после двухчасовой беседы с соим Горелов вышел из лаборатории Он быстро направился к своей каюте, тяжело нагруженной материалами и снаряжением. Он торопливо отомкнул замок дверей, тщательно потом запер их за собой и с облегчением свалил все принесенное на круглый стол, стоявший посреди каюты. Каюта была небольшая, продолговатая, с койкой и плотяным шкафом у правой стены, умывальником и туалетным столиком с большим зеркалом у левой,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 и большой старомодный пишущей машинкой. Освободившись от груза, горелов тяжело опустился на стул и зажав голову между ладонями, долго сидел с закрытыми глазами и изредка покачиваясь на месте, как при мучительной зубной боли. Наконец, он поднялся, постоял с минуту, опустив голову и опершись кулаком о стол. Потом стряхнулся и решительно взялся за только что принесённые им книги, альбомы, атласы.